Глава 21. О последствиях употребления спиртных напитков и коварных планах. Вчера Ника сбежала ото всех пораньше. Пьяные посиделки её ужасно утомили. Ребята, кажется, полночи гудели в беседке, а потом расползлись по дому и сейчас в 8 утра ещё крепко дрыхли. Чувствуя себя сумасшедшим жаворонком, Ника спустилась на кухню. Нырнула в холодильник и обнаружила вчерашний торт, который кто-то всё-таки догадался убрать вечером, а ещё бутылку минералки, похоже, последнюю. Ника решила, что газированная минералка — это не то, чем хочется запивать торт, убрала её обратно в холодильник и поставила чайник на плиту. Через несколько минут она уже расположилась на террасе и принялась за свой королевский завтрак. Было утро, и солнце пока не успело раскочегариться на полную. С моря тянуло свежестью. Птицы голдели Огромные стрекозы носились в воздухе. Ника чувствовала себя умиротворённой и в целом счастливой. Где-то на периферии сознания промелькнула мысль о Балане и о том, что он сказал ей вчера перед уходом, Но она уверенной рукой задвинула своё беспокойство куда-то подальше. Надоело волноваться. «Ничего он ей не сделает. Пусть только попробует». Она включила планшет и открыла вчерашний файл с будущей гениальной книгой, в которой, правда, пока не появилось ни строчки. «Над чем она там вчера раздумывала? Над внешностью злодея?» Ника тряхнула головой. Потом принялась торопливо печатать текст. Она стирала, печатала, стирала, буквы складывались в слова, строчки бежали друг за другом, и она перечитывала получившееся, но снова убеждалась — не то. Злодей Алан всё так же хвастался в тексте своими внешними данными — Обещал умопомрачительные поцелуи, сверкал голубыми глазами и принимал эффектные позы, чтобы продемонстрировать спортивную форму, и смотрел на всех сверху вниз, напоминая о своём росте. Стукнув в сердцах кулаком по столу, Ника в очередной раз всё стёрла, отложила планшет в сторону, быстро прикончила торт и со стоном откинулась на спинку кресла. «Вот почему». Если мужчина красивый, так обязательно придурок. А вчера он ее чуть не поцеловал. Чего он, собственно, хотел? Проучить? Унизить? Подчеркнуть, что он тут господин главный альфа-самец и последнее слово за ним? Хочу целую, хочу вином обливаю. Да? Нет уж. Ника резко вскочила с кресла, пометалась немного по террасе, потом вернулась на кухню. Там она отрезала себе ещё кусочек торта, села за стол и снова взяла в руки планшет. Ладно, раз с описанием злодея не ладится, надо заняться чем-нибудь другим. Как раз вчера вечером ей пришла в голову мысль немного переписать финал сказки. Всё равно книга никого не заинтересовала, можно продолжать её дорабатывать. Возможно, будет лучше, если в конце Редрик... «Привет, Ника! Что это ты там пишешь?» Услышала она над ухом мужской голос и быстро свернула вкладку. «Господи, ну почему этот человек всегда появляется не вовремя?» «Привет, Ленни!» — улыбнулась она, оборачиваясь. «Как выспался?» «Отлично!» — уныло ответил Ленард Олден. «Не знаешь, пивка не осталось? Вчера всё выпили». «Эх...» Он прошёлся по кухне, налил себе воды, вернувшись к столу, придвинул стул и сел рядом. Ника поёжилась. Ты, наверное, завтракать хочешь, спросила она, чтобы поддержать разговор. Неловкое молчание её нервировало. "Нет, спасибо", скривился Глофред, пока не лезет. "Много выпил вчера". Ника покачала головой. "Да", с лёгкостью согласился Ленард. «Я вообще-то редко пью, но вчера на меня вдруг нашло что-то. Как же скучно мы живём», — подумал я. «А ведь рядом такие девушки. И тёплый южный вечер, и воздух пьянит без вина, и...» Ника растерянно молчала. Упоминание неких абстрактных девушек её совсем не радовало. «Кстати, о девушках». добавил Ленард и накрыл её руку своей ладонью, разом подтвердив все опасения. Как насчёт того, чтобы нам с тобой Привет, Ника. Привет, Ленни. Это был Бруно. Олден немедленно убрал руку и отвернулся. Ника выдохнула с облегчением. Спасибо, дружище. Как спалось? спросила она Бруно. Отлично, поморщился тот. «Ребят, не знаете, пивка не осталось?» «Вчера всё выпили», — грустно сказал ленард «Эх!» Бруно потоптался ещё пару мгновений на кухне, но вскоре вышел на террасу и прикрыл за собой дверь. «Ника, я вот что хотел тебе сказать». Снова принялся за своё Ленни. Ника встала, вежливо улыбнулась и демонстративно пересела на другой стол. Леннард дёрнулся было, чтобы тоже пересесть, но в этот момент в кухню вошла хозяйка дома, а следом за ней и все остальные. «Всем привет!» — выдохнула Камали. «Спалось просто отлично!» — Радель положила ладонь на лоб. «Завтракать не тянет!» — проинформировала всех Полли и вздрогнула. «Не знаете, пивка не осталось?» С надеждой в голосе спросила Дониза, и когда ленард отрицательно покачал головой, добавила. «Эх, я заварю чай, а ещё есть торт», — предложила Ника. Она подошла к холодильнику, достала коробку с тортом, потом подумала и вытащила заодно минералку порадовать страдающих от похмелья. Стоя спиной к остальным, Ника поставила бутылку на столешницу и повернула крышку. сказала бутылка. По помещению прокатился коллективный стон, и уже через секунду Дониза, Поли, Родель, Камали и ленард стояли у неё за спиной, а дверь, ведущая на террасу, открылась, и из-за неё высунулась голова Бруно. «Что? Пивко нашли?» Ника повернулась и продемонстрировала всем, что в бутылке газированная минералка. а протянул Бруно и скрылся за дверью. «Да что за жизнь!» — дружно воскликнули Полли, Леннард и Родель, а Камали поджала губы. «Какая-то полоса неудач!» — захныкала Дониза, наливая себе минералку в стакан. «Разве я хотела воды? Нет. Разве я хотела спать сегодня ночью одна в своей кровати? Нет. А почему он вчера ушел?» — спросила Полли. «Я думала, он захочет остаться с тобой». «А я откуда знаю, почему он ушел?» — рыкнула Дониза. «Я тоже думала, он останется. Мужики идиоты! Ленни, что ты молчишь? Ты у нас умный. Может, хоть ты объяснишь мне, почему алан ушел вчера?» Она резко поставила стакан на стол. Минералка выплеснулась, а Дана закрыла глаза руками и заплакала. «Я так люблю его!» — причитала она. «А он даже... даже не поцеловал меня ни разу!» Все растерянно смотрели на неё, не зная, что сказать. «Да ну ты чего? Объявится он!» — пробормотал ленард «Хотя лично мне этот парень сразу не понравился!» да не он тебя не стоит!» — возмутился Бруно, снова выглянув из-за двери. «Вспомни, он велел Никки облить себя вином!» «Неприятный и безжалостный тип!» заявила Камали, нахмурившись. «Подозрительный и высокомерный!» — поддакнула Родель. «Леонард прав, он ещё придёт!» — неуверенно пробормотала добрая Полли. «Ты такая красивая, Дана! Он придёт!» Ника шагнула вперёд и заключила подругу в объятья. «Ну, не плачь!» — приговаривала она, гладя Донизу по голове. «Мы обязательно что-нибудь придумаем, раз уж он тебе так нужен. Полли права. Он придёт, ещё побегает за тобой. Я уверена, он скоро позвонит». В кармане Дониза запиликал телефон. Ника разжала руки. Подруга, шмыгнув носом, вытащила трубку. Пару секунд она бестолково пялилась на экран, а потом её лицо просияло. «Это же Алан!» Прошептала она и немедленно приняла звонок. «Да? Привет. алан дорогой, я тоже очень рада. Сегодня? Нет, ничего не планировали. Как раз думаем с ребятами, чем заняться. Дикий пляж? Конечно, хотим. Конечно, поедем. Да, Ленард за рулем. Да, в двух мы точно разместимся. Подъедешь через часок. Мы согласны, согласны. мы будем готовы «Ждём тебя!» Звонок прервался. Дани засунула телефон в карман и растерянно посмотрела на окружающих. Алан только что пригласил нас всех на дикий пляж. Через часок подъедет к воротам. Если Ленни тоже сядет за руль, то в двух машинах мы все уместимся. Алан предлагает по дороге заехать куда-нибудь и купить еды, а потом зависнуть на пляже до вечера. Ой, ребята, неужели?» «А я что говорила?» — воскликнула Полли. дана он от тебя без ума, я уверена». «В целом, хоть этот Аллон и неприятный тип», — начала Камали. «Но идею предложил отличную», — закончила её мысль Радель. «Искупаемся, позагораем», — обрадовался Бруно. «Идеально для пикника, никаких толп туристов», — согласился Ленард. «Ага», — выдавила из себя Ника. «Классная идея». Она с унынием взглянула на воодушевлённые лица друзей, на подозрительно довольного главреда, на счастливую Донизу. Похоже, мысленно подруга уже затаскивала Алана в какие-нибудь кусты на пляже, на ходу яростно срывая с него одежду. Воображение тут же нарисовало Ники и господина «Ну, ёжик, погоди», который всю ночь разрабатывал изощрённый план мести. Он сейчас должно быть на террасе своей вилы, сунул телефон в задний карман брюк, небрежно облокотился на балюстраду и смотрит куда-то вдаль за горизонт и ухмыляется. Ей стало немного не по себе. Нет, она не сомневалась ни секунды, что алан затеял чёртову поездку, чтобы провести время с Донизой. Но разве это помешает ему заодно утопить её, Нику, В море. Надо срочно придумать предлог, чтобы остаться дома и никуда не ездить. «Ника, милая, спасибо тебе», — сказала вдруг Дониза. Она подошла ближе и крепко обняла подругу. «Это всё ты», — шепнула она на ухо. «Ты мой счастливый талисман и добрая волшебница. Ты сказала, что он позвонит, и он сразу позвонил. Ника, пожалуйста». Там, на пляже, загадай, чтобы он меня поцеловал, ладно? Как увидишь, что я увела его в сторонку, сразу загадай, обещаешь? Ника тяжело вздохнула. Кажется, отвертеться от поездки у нее не получится.